и впереди виднелась одна лишь пахнущая кровью неизвестность. Измучиться ожиданием Олегу не дали. В первый день шестой седмицы лета 2130 года второй подгорный полк покинул казармы и выступил в освободительный поход, уже названный гномиями и войной за наследие. Молодой адепт земли шел во второй колонне,